Глава двадцать вторая. Гроза над берегами По. Взятие Милана вызвало такое воодушевление у государя, что четырнадцатого мая он отправил Суворову еще один рескрипт. «Присем посылаю к вам портрет мой, примите его в свидетели знаменитых дел ваших и носите его на руке, поражающий врага благоденствия всемирного. Примечание». Суворов был награжден бриллиантовым перстнем с портретом Павла I. «Дай Бог вам здоровья! О многолетии вашем опять вчера молились в церкви, причем были и иностранные министры. Сына вашего взял я к себе в генерал-адъютанты со старшинством и оставлением при вас». Примечание. Аркадию было всего 15 лет, и, конечно, производство его в императорские генерал-адъютанты было большой почестью за заслуги фельдмаршала. Мне показалось, что сыну вашему и ученику неприлично быть в придворной службе. Жители Милана встретили русские войска с огромным энтузиазмом. Большинство миланцев устали от «дружеских» в кавычках объятий французов. И не только от контрибуции военных повинностей, но и от притеснений по отношению к церкви и самой католической вере, и теперь религиозный пыл увлек их на сторону союзников. Остается только сожалеть о столь радикальной переменчивости народных настроений, но оскорблять народные верования безнаказанно просто невозможно. Нечто подобное, но в еще более агрессивной форме, развертывалось в это время в бывшем неаполитанском королевстве, где 80-тысячная народная армия кардинала Руфо, сминая французские гарнизоны, двигалась из гор Калабрии на столицу. Пользуясь настроением народных масс Милана и Ломбардии, полководец не собирался долго почивать на лаврах. Он уклонился от народных чествований на улицах, от посещения театра, где его ждала торжественная встреча, но на следующий день, 19 апреля, присутствовал на службе в кафедральном соборе. После этого, вернувшись домой, очень приветливо обошелся с представленными ему пленными французскими генералами. Передают, что так как восемнадцатого была Пасха, он заставил пленников христосоваться с ним и вполне в духе христианского примирения вернул Серюрье его шпагу со словами «Кто так владеет шпагою, как вы, не может быть лишен ее». Но отказался освободить вместе с генералом из плена и его солдат, сдавшихся при Вердерио. однако обещал обходиться с ними гуманно, прибавив двустишье из Сумарокова. Великодушный лев-злодея низвергает, но хищный волк его, лежащего, терзает. Французу перевели эти строки. Когда он покинул Суворова, то невольно воскликнул «Вот человек». Милютин взял этот отрывок из сочинений Фукса Вполне возможно, что это была и выдумка велеречивого литератора, но в данном случае нам невольно хочется, чтобы в основе этого эпизода было зерно истины. Примечание. Фукс. Анекдоты князя Италийского, графа Суворова-Рымникского. Санкт-Петербург, 1827 год, страница 141. Не совсем точная цитата из трагедии Ломоносова «Тимирс и Селим». Всего четыре дня провел полководец в Милане, но в этот момент решалась судьба кампании. С точки зрения гофф скрик и императора Франца II, цели, поставленные перед армией, были почти уже выполнены, ибо идти за реку Адду в инструкции данной 23 марта император от него не требовал и скорее желал овладеть Пискиеры и Монтуи. Так как они не были еще взяты, то ни о чем ином в Вене и помышлять не желали. У фельдмаршала же взгляд был совсем иной. Ждать взятия осажденных крепостей нельзя, надо идти по пятам разбитого неприятеля. Армия маро сократилась вдвое, ее дух поколеблен, но если дать ей передышку, то в Пьемонте она восстановит силы, вооружившись из местных арсеналов и получив подкрепление из Франции. Кроме того, Макдональд должен был получить письма от курьеров Шеррера, звавшего его на помощь. Теперь же, когда он узнает о поражении на берегах Ады и об утрате Милана, то просто устремится на север, присоединяя к себе части, разбросанные по Римской Республике и Тоскане. Не считаясь тем, что может произойти в его отсутствии в Неаполе и Риме, Макдональд соединится с Моро в надежде в новом сражении переломить ход кампании и, если это удастся, вернуть Рим и Неаполь. Поэтому русско-австрийская армия, должна немедленно двинуться на запад обоими берегами реки По, перейти границу Пьемонта по левому берегу и спуститься одновременно на юг границам Генуэзской республики по правому берегу, сжимая Маро на запад и не давая ему получить подкрепление через Гену. В продиктованном им 23 апреля плане маркизу Шаталеру это вкратце выглядело так. Отряд генерала Вукасовича, коему присоединится один казачий полк, переправится через Тичино, пойдет через Навару на Борго-Верчелли, расположится за Сессию, займет батальоном город Ворчелли и пошлет разъезды Кандии и Трину. Это означало вторжение в Пьемонт, левым берегом По, и захват обширного плацдарма на востоке этой страны, с которого можно будет угрожать ее столице Турину. При этом... Обе императорские российские дивизии, под командою генерала от инфантерии Розенберга, идут немедленно к Павии переправляться через Тичино, теперь на судах, а потом по мосту. Примечание. Таким образом, корпус Розенберга кратчайшим путем устремлялся на юг к реке По. Авангард князя Багратиона переправляется через По и следует через Вагеру к Тартоне. Примечание. то есть овладевает опорными пунктами на юго-востоке Пьемонта и отрезает его главную крепость Александрию от возможного прорыва туда войск Макдональда. Казаки выставляют свою цепь форпостов от реки По через Салек Александрии, потом к Боско и Нави, примыкая у Сиравали к горам. Примечание, то есть к лигурийским опенинам, за которыми уже Генуя. Князь Багратион продвигается к Нави, Примечание, у стен которой и будет 4 августа, дана воровом последняя битва в Италии. И Гави, и занимают обе крепости. Казаки высылаются через Вольтаджо к Бакетти, а потом к Генуи. Этот фланговый марш прост и прекрасен, как дыхание человеческое. Сам по себе он нацелен на решение важнейшей стратегической задачи разъединения армии Макдональда и Муро, а также создание угрозы важнейшей базе снабжения французской армии на севере Италии морем через Геную. Но Суворов не был бы собой, если бы одновременно не предписал основным силам Розенберга после переправы через По повернуть на запад и пойти правым берегом к Валенце, то есть нависнуть над Александрией с севера. Главная же квартира Суворова переместится в Ломелло, являющиеся узлом дорог в излучине левого берега По и позволяющие контролировать кратчайший путь с севера на юг из Навары к Валенсе и далее к Александрии и Нави. Таким образом, наш герой оказывается в самом центре расположения своих войск, непрерывно контролируя их на обоих флангах. австрийским дивизиям Цопфа и Фрелиха предписано перейти по и, если Тортона занята войсками нашими, то идут к Нави с тем, чтобы оттуда предпринять операцию на Гену. Таким образом, наш авангард Багратиона усиливается двумя дивизиями австрийцев, и пусть Генуя побережется. На генералов Отто и Кленау Возлагалась задача после переправы через По на правом берегу соединиться у Модены, если корпус Монрешара встретится им при Болоне, то они вместе, присоединив к себе еще несколько войск с левого берега По, нападут на неприятеля и прогонят его в Романию. То есть им нужно было вытеснить французов в бывшие папские владения на берегу Адриатического моря, куда должны последовать австрийцы из Венеции берегом моря на судах специальной флотилии до Равенны, что приведет разбитого Монрешара либо к сдаче, либо к отступлению далее на юг, где уже разворачивается антифранцузское восстание. О Пискере и Монтуе в этом плане речь вообще не идет, ибо они в результате вышеописанных действий останутся в таком глубоком тылу союзников, что падение их совершится само собой. План был столь досконально продуман за столь короткое время, что генерал-квартирмейстер Шаттеллер с удивлением спросил фельдмаршала, когда успел он все это обдумать. Именно в стремительной скорости соображения в соединении отдельных деталей ситуации в одно стройное целое и заключается военный гений Суворова. Но даже его гений не мог побороть вставшего на пути к победам врага, и этим врагом были вовсе не французские генералы, оборон де Тугут, министр и доверенное лицо императора Франца II, руководитель Гофф-Криксрата. Человек по-своему очень неглупый, дипломат. Был он ловким интриганом и усердным тружеником, чье мышление сформировалось в канцелярии знаменитого князя Кауница. Однако он не унаследовал ни тонкости ума, ни дерзости великого канцлера, чей пост занял. Ревниво относившийся любому проявлению таланта, снедаемый честолюбием, Тугут методично убирал из гов Криксрата, из высших командных постов в армии талантливых военачальников и расставлял везде лично ему преданных и обязанных карьерой слепых исполнителей своей воли. Только такая коронованная посредственность, как Франц II, могла слепо доверять Тугуту. Оба они были живым порождением политики жесткого централизма в управлении австрийскими наследственными владениями, уже второе столетие проводившееся домом Габсбургов, старавшихся изгнать из своих земель и из госаппарата какие-либо следы самостоятельности. Примечание. Австрийские наследственные владения. Не путать с собственно германскими княжествами, где прерогативы императора были резко ограничены. Даже брат императора, самый талантливый из австрийских полководцев, эрцгерцог Карл, не избежал общей участи. Если изгнать его из армии, то Гуд не мог, то парализовать желание наступать сумел. Суворов очень точно подметил это в письме к генерал-адъютанту Толстому, состоявшему для связи с Павлом I при штаб-квартире эрцгерцога Карла. «Эрцгерцог Карл в четырех часах круга солнечного». Французы в офензиве в наступлении – провор немногих народов. Через дефензиву оборону эрцгерцога Карла они центрально моих недосугов на Лаго-де-Кома, чуть было мою печенку не проглотили, после Луччин. Примечание. Фельдмаршал имеет в виду, что из-за пассивности, предписанной тугутом левому флангу армии эрцгерцога в Швейцарии, не были отвлечены силы Серюрье вглубь Горной Республики – И он смог 15 апреля оказать столь сильное сопротивление при Лекко Багратиону и сорвать, как мы видели, возможность обхода левого фланга армии Шерера, сведя все дело, несмотря на наши потери, к простой диверсии, чего Суворов терпеть не мог. Дефенсив терял Италию до предградиев Вены. Примечание. Намек на вынужденное отступление эрцгерцога Карла весной 1797 года, приведшее к миру, продиктованному Бонапартом в Кампо-Фармио. Аффензивом эрцгерцог Карл выгнал из Германии две армии Иордана и Маро (примечание: речь о победе эрцгерцога в кампании 1796 года в Швабии и на Рейне над Жорданом и Маро). Эрцгерцог Карл. Сообразно здешним действиям не только что должен был занимать внимание французов, но надлежало ему давать завоевать Швейцарию и с помощью тамошних храбрых народов, даровав им вольность учинить себя господином Рейна, такая сию вернейшую иных чертою оградить цесарские владения, а том для цели, ежели изволит глядеть в туп, да врат Парижа. Письмо это, исключительное по оценки обороны и наступления в стратегическом развитии маневренной войны, снова завершается той же мыслью об истинной цели войны, высказанной 5 сентября 1798 года — вести наступательную войну до врат Парижа. Да, стратегически Суворов стократно прав, когда его перо выводит эти строки — но уже через день другой в руках его окажется сочиненный злейшим врагом его стратегии императорский рескрипт, подписанный с легким сердцем первого мая 1799 года императором Францем. Рескрипт в первой же фразе подрубает крылья стратегической мысли фельдмаршала. Я должен, однако же, выразить мое желание, чтобы вы руководствуясь инструкцией, данной вам в пояснении моих мыслей перед отъездом в из Вены, ограничивали главные действия свои левым берегом По. Особенное же внимание обратили на обеспечение себя в завоеванных областях покорением находящихся в них крепостей, какова, например, Мантуя, дабы деятельнее потом приступить к дальнейшим предприятиям, зависящим от времени и обстоятельств, и противопоставить совокупные силы неприятелю, который, вероятно, получит подкрепление из Франции, соберется опять между пьемонтскими крепостями и оттуда выступит против вас. С этого момента черная тень тугутовой воли легла на все стратегические замыслы Суворова. Это и была из всех грозивших ему опасностей и самое главное. В сравнении с ней все планы Моро и Макдональда бледнели и отступали на второй план, ибо французских генералов мог он поразить на поле боя. То год же, в чьих жилах вместо крови текли чернила, смешанные с желчью, был неуязвим для Суворова в сумеречной глубине своего вянского кабинета. Военная мысль канцлера осталась на уровне самых дурных образцов австрийского вождения армии эпохи Семилетней войны. Его требование прервать наступление ради осады и взятия Мантуи, Пяченцы и прочих со стратегической точки зрения было чудовищно. при таком подходе к ведению войны направляемые им армии были бы разбиты не только Бонапартом сейчас, но и Фридрихом II сорока годами ранее. Если Суворов стремился перейти на правый берег По и вторгнуться в Пьемонт и Геную, чтобы не дать времени Мороз собраться силами, а Макдональду соединиться с ним, то Тугут, требуя ограничиться левым берегом По и Монтуи, просто дарил французским генералам это самое драгоценное время. даже не понимая, что чем дальше на запад будут уходить войска, тем вернее падут и Монтуя, и Пьескера, и цитадель Милана, и все прочие осажденные французские крепости, ибо никто уже не сможет пробиться к ним извне, гонимый вспять из Италии. Нет ни победы Бонапарта, ни успехи Моро и Журдана ничему не научили барона Тугута и его венценосного хозяина. цепляясь за мелкие династические выгоды и мертвящую всех и вся централизацию власти и управления армией из Венского кабинета, как слепцы шли они навстречу пропасти, куда рухнут на поле Аустерлица, да еще тянули туда единственных зрячих военных вождей — Суворова и эрцгерцога Карла. К счастью, герой наш не дожил до этого черного дня, но все усилия его в Италии были обесценены слепой политикой венского паука в канцелярском кресле. По получению уже суворовского плана дальнейшей кампании Тугут разродился новым императорским рескриптом, в котором писал, хотя правило ограничиваться в военных действиях левым берегом реки По нисколько не изменяется, но можно согласиться овладеть какой-либо из крепостей, лежащих на правом берегу реки По в недельном от нея расстоянии. на больше его стратегическая мысль была неспособна. Что же касается предложений об очищении Швейцарии от французов и о движении через нее во Францию итальянской армии Суворова, то тут барон был категоричен. Никогда не могу я согласиться на движение сей армии к Лазанне или по тамошней дороге во Францию, чего и предполагать не следовало, ибо если бы и представилась возможность... по совершенному изгнанию неприятелей из Италии вторгнуться во Францию, то путь вторжения гораздо лучше определяет время и обстоятельства. Яснее высказать полное непонимание природы и войны тугутам было бы просто невозможно. И то, что император Франц II поставил под всем этим подпись, красноречиво говорит о его государственных и военных талантах. Рескрипты эти наш фельдмаршал получил, когда русские дивизии, выполняя волю его, уже были на правом берегу По, переходя границы Пьемонта. С ним было всего шесть тысяч солдат, из списочного состава армии в 97 с половиной тысяч человек, так как остальные либо, согласно воле Гофскриксрата, осаждали Пьеченцу, Монтую, Пицегетони и Миланскую цитадель, либо находились на севере Ломбардии, у озера Кома и на реке Тичино. Все это были австрийские войска, и ослушаться приказов из Вены они не могли. Так, благодаря «мудрому» в кавычках руководству Тугута, у Суворова было чуть более трети союзной армии. Это было очень нехорошо, ибо у Моро оставалось 34 тысячи человек, и девять тысяч французов Монришара и Готье были разбросаны на юг и восток от долины По в Тоскане, Феррари, Модене и Парме, откуда при желании их можно было стянуть в кулак на правом берегу По. Однако победа при реке Адди и взятие Милана вынудило ядро итальянской армии отступать в расходящихся направлениях — дивизию Гринье к Турину, а дивизию Виктора к Александрии. Это составляло в целом двадцать тысяч. Еще девять тысяч было рассеяно по гарнизонам пьемонтских крепостей, а пять тысяч охраняло Генуэзскую ривьеру. Но медлить с продолжением наступления было нельзя, ибо с юга двигался Макдональд, и в Пьемонте стояли войска, обязанные поддержать французов. По всему выходило, что необходимо поспешить, пока вражеские армии не объединились. Поэтому 20 апреля фельдмаршал покинул Милан и повел корпуса русских, Розенберга и австрийцев, Миласа, к реке По. Уже 21 апреля наш герой отправил авангард Багратиона через По на Авагеру к Тартони, чтобы точно узнать, оставили ли французы эту важную крепость. Оказалось, что противник в Тартони, и Багратион, согласно приказу, стал наблюдать за ним, ожидая подхода всего корпуса Розенберга. Через четыре дня Эмилас переправился через По и пошел к Вагере. Меж тем Розенберг запаздывал и только подходил к По севера. Не теряя времени, Суворов в этот день, 25 апреля, выпустил воззвание к пьемонским войскам. «Воины пьемонские, покиньте знамена, опозоренные злодеяниями столь гнусными, присоединяйтесь к избавителям вашим, чтобы довершить великое дело — возрождение Италии. Офицерам и солдатам оставлены будут прежние к звания и жалования. Никому не будут они присягать, кроме короля Сардинского. Примечание — официальный титул короля Пьемонта. И не иначе будут употреблены, как только в Италии. Александр Суворов. Этот призыв возымел действия, так как правильно был рассчитан на поддержание чувства патриотизма пьемонцев их желание возродить независимость отечества к сожалению вскоре своей корыстная политика тугута свела на нет правильные меры суворова очевидно в этот же день продиктовал он шателлера очень важные стратегические заметки между краем и нами никоим образом не должен вклиниться противник примечание то есть не допустить чтобы французы разъединили полевую армию с корпусом генерала края осаждавшим Монтую. Через операции в Пьемонте будет прикрыт Милан и все остальное. Между тем прибудет Шембек с избранными войсками. Примечание. Корпус генерала-лейтенанта Шембека двигался через Австрию на соединение с Суворовым. Шембек сменил на этом посту генерала Германа, получившего пост командующего войсками, предназначенными в голландскую экспедицию. Суворов еще не знал, что 24 апреля Шембек был внезапно отозван и отставлен. На его место был назначен генерал-лейтенант Ребендер, старый суворовский солдат, он и привел корпус в Италию. «Если мы продвинемся в район Пьемонта, то мы противопоставим себя всем силам, наступающим из Франции, и поразим их. При этом нам придется связываться с преодолением крепостей, одной за другой». Но мысль Суворова умеет охватить сразу множество стратегических направлений, и уже 26 го он шлет приказ генералу Штрауху перекрыть путь французов в Ломбардию с севера. Там вы займете позицию подножия Сен-Бернара, укрепите все дефиле, ведущие из Швейцарии, и будете защищать их всеми средствами. Примечание. Дефиле, то есть долины. какое точное понимание стратегически важных направлений. Ровно через год именно этим путем первый консул Франции, генерал Бонапарт, вторгнется в Италию и при Маренго разгромит армию Миласа. Меж тем положение Моро становится критическим. Отступив с дивизии Гринье в Турин, он нашел там умы народа в брожении, а выдав национальной гвардии оружие из арсенала, дал ей средства к борьбе с французами. Приходилось действовать поспешно. Поместив в столичную цитадель 3400 человек с запасами всяческого рода, он с остальными частями покинул город и 26 апреля стоял уже между Веленцией и Александрией. С полками генерала Лемуана было у него всего до 20 тысяч. Как искусный стратег он занял центральную позицию, позволяющую кратчайшим путем и оказать помощь Турину, и ударить в тылы русско-австрийской армии, если бы ее вождь поспешил на подходящего Макдональда. В тот же день в штаб Суворова прибыл второй сын императора Павла I, великий князь Константин и генерал от кавалерии Дерфельден, старый боевой товарищ фельдмаршала по войне в Турции и в Польше, 1789 и 1794 годах. Ему поручалось опекать великого князя и помогать во всем полководцу, принять корпус Розенберга и, если понадобится, заступить на место главнокомандующего на случай внезапной гибели Суворова. Приезд Константина Павловича сначала доставил полководцу одни лишние заботы и огорчения. Отправившись в авангард войск Розенберга, 1 мая вмешался он в ход авангардного дела у Басиньяна, незаслуженно обидел Розенберга. Результатом стали нарушения распоряжений фельдмаршала, неоправданные потери и опасность пленения наших раненых. В результате 2 мая Розенберг получил грозное приказание от полководца возвратиться к главной армии без промедления. В Конце стояла собственная ручная приписка. Не теряя ни минуты. немедленно сию исполнить или под военный суд. Однако честный Розенберг отвечал письмом, полным достоинства и осознания своей невиновности. «Граф Александр Васильевич, как подчиненный я виноват без оправдания, но если ваше сиятельство примете труд исследовать поведение мое в предприятии занять Валецию, ибо я повеление ваше о присоединении к армии получил, вошедши в дело», то уверен, что я прав буду совершенно. Узнав, что виновником всего был великий князь, обвинивший генерала не желавшего нарушать приказ в трусости, Суворов поступил следующим образом. В приказе по армии от 3 мая, описав несчастное происшествие, он подвел итог. Демонстрация — игра юно-военных. Обыкновенно они или пустые, утруждающие войска, или доносящие им вред. Занятие многих постов их разделяет и дает способ неприятелю иметь над ними поверхность понадобности. Нужны разъезды и обвещательные посты от конницы. Разве в ущельях гор пехота употреблена быть может, и то с великой осторожностью, чтобы отрезана не была. Иначе военный суд разбирать будет. Это было назидание всем частным начальникам, в том числе и Розенбергу. Ибо по смыслу устава он, как старший воинский начальник, не должен был ни реагировать на предложение великого князя, ни тем более стараться доказать ему, что обвинение в трусости голословно, рискуя жизнями солдат и офицеров. Примечание. Наши потери составили в тот день 1200 нижних чинов убитыми, ранеными и плененными. Погибло семь офицеров. Генерал по чину был старше Константина Павловича и по должности нес всю тяжесть ответственности, тогда как великий князь, хоть и был сыном императора, но должен был тем более соблюдать устав, по сану своему обязан подавать пример воинской дисциплины всем и каждому. А так как по закону судим он быть не мог, то его безответственность была вдвойне преступна. Суворов нашел ему другое наказание. Когда великий князь прибыл в главную квартиру и явился к фельдмаршалу, Суворов просил его войти в кабинет и запер за собой дверь на замок. Через полчаса великий князь вышел с расстроенным лицом и в слезах. Суворов провожал его с низкими поклонами, касаясь рукою до пола. Вернувшись, жестко отчитал великокняжеских адъютантов. Полученный урок — пошел впрок Константину Павловичу. Мы остановились на этом эпизоде столь подробно, чтобы читатель мог уяснить, каково должно быть гражданское мужество в полководце, и что соблюдение дисциплины и субординации обязательно для всех в действующей армии. В последующие дни первой недели мая военное счастье было к нашим войскам благосклонно. 4 мая Багратион занял Нави — исполнив замысел Суворова и прервал прямое сообщение от Артоны и Александрии с Генуи. 5 мая в связи со сдачей 28 апреля Пиццегеттони главной армии присоединился генерал Кейм с шестью батальонами и шестью эскадронами австрийских войск. В это же время пришло известие, что продвигавшийся на север к озеру Лугана и далее к Белинцони Виктор Роган Со своими двумя тысячами с человек был атакован генералом Лекурбом с 7.300 человек. Французы опрокинули русско-австрийский корпус, и тот начал отступать, открывая дорогу из Швейцарии в Ломбардию. Узнав об этом, Суворов кардинально изменил план и решил переводить армию на левый берег По, чтобы не допустить ударов в тыл своей армии. Однако в этот же день Моро рано утром 5 мая перешел реку Бармиду и появился перед Маренго, столь прославившим Бонапарта в следующем году. Французский полководец более не мог занимать свою сильную позицию после того, как Багратион утвердился в Нави и отрезал его от прямой дороги на Гену. Кроме того, бездействие в предыдущие два дня суворовской армии Внушила Моро мысль, что Суворов мог уйти снова на левый берег По, либо идти на Макдональда. В любом случае, французский главнокомандующий решил проверить, не стоит ли перед ним всего лишь заслон, а если это так, то атаковать и опрокинуть его. В результате, пока наша армия готовилась в 18 часов 5 мая выступить к По на север, дивизия «Виктора» в 6 часов утра произвела переправу, И началась усиленная рекогносцировка. В итоге австрийские войска узнали о происходящем в 9 часов утра. Генерал Лузиньян, временно замещавший Фрелиха, устремился на французов и встретил их у Сан-Джулиана. Закипел бой. Французы, превосходя силы, стали теснить его. К счастью, в этот момент появился авангард Багратиона, шедший камбио во исполнении директивы, отданной фельдмаршалом накануне. Сам Суворов еще не получил сообщения от Лузиньяна. Русские, как учил их Суворов, устремились на гул выстрелов и поспели вовремя. Военное счастье перешло на нашу сторону. Багратион удачно сам атаковал на нашем правом фланге, поведя в атаку шевский егерский полк при поддержке казаков Молчанова и Грекова. Один его целый гусарский эскадрон сколот казаками Молчанова, В других трех нападениях казаки под предводительством походного атамана, а особливо полк Грекова, низвергли более двухсот человек. Много раз императорско-королевская кавалерия рубила и поражала с казаками части их рассыпанной пехоты, и, пригнав к реке Тонара, паки молчанова полк отрезал одну полбригаду, сия бросилась в воду, где и я до пятисот человек потонула, а семьдесят восемь, бросив ружье, сдались. Загнанные в близлежащее болото, конные и пешие многие увязли и потонули. Во всех того дня успехах генерал-майор князь Багратион отличное подавал руководство. Неприятель потерял одними убитыми до двух с половиной тысяч, пленными до двухсот, в том числе семь офицеров. Наш урон невелик. Российских убито двадцать шесть человек и один офицер. Ранено до восьмидесяти нижних чинов и один офицер. Так докладывал Суворов Павлу I 16 мая. Багратион, за отличие в этом бою, был награжден орденом святого благоверного князя Александра Невского. Суворов же прибыл на поле сражения, когда оно уже было завершено. Последствием битвы при Маренго стало отступление французской армии. При этом она разделилась и уходила разными дорогами. Мороз дивизии Гринье отступал на Асти, к Турину, По его пятам шел Суворов, а дивизия Виктора обходными путями через Опениной Лигурии шла на Савону, то есть на берег Генуэзского залива, далеко к западу от самой Генуи. Путь открывался русским войскам вглубь Пьемонта, они нацеливались на Турин. После двухдневной задержки 7 мая союзная армия выступила в поход, 9 остановилась у Канди и Элангоска, и два дня ждала наведение мостов. Меж тем отступление армии Моро продолжалось. Французы оставили на правом берегу По-Валенцу и Казале монферрата прикрывавшие с востока путь вглубь Пьемонта и к Турину. 8-го Суворов приказал занять обе крепости. В Валенце обнаружили 111 раненых русских. Моро, достигнув Асти, прикрывавшего Турин в долине реки Тонара, подавший в По по правому берегу, останавливаться в этом укрепленном городе не стал, и повернул на юг, надеясь, что, идя долиной Танары, достигнет города крепости Чевы и отсюда через Лигурийские Апеннины выйдет к савоне Но в Чеве и ее окрестностях вспыхнуло восстание пьемонтского крестьянства. Комендант, сам пьемонтец, передал Чеву повстанцам. Путь к Генуэзскому заливу был временно закрыт для французов. Суворов, узнав об этих событиях ранее Муро, успел двинуть в Чеву австрийский отряд. Суворовские призывы к пьемонцам стали приносить плоды. 11 мая наш герой составляет записку о стратегической обстановке и своих планах. Наше движение на Трино, Крещентино, Киваса и Турин, общее восстание пьемонцев, а также голод, который придется испытывать французам, В совершенно разоренной стране, вынудит Моро покинуть Пьемонт без сопротивления. Не надо пренебрегать ни манифестами, ни ласками по отношению к пьемонцам чтобы извлечь из этого наибольшую пользу. Барбетты, горцы, Пеньерольской долины и Ницары, жители Ниццы, Тенского ущелья задержат неприятеля до нашего прибытия для полного его истребления. Гена падет сама собой. Никогда Край не будет столь силен, чтобы правильно осаждать Мантую. Ему понадобится тридцать тысяч человек войска, которых нам негде взять. Поражение Макдональда и Монришара Крайем, Отто и всеми инсургентами вызовет падение Мантуи, что помешает Монришару и Макдональду соединиться с Моро. Мы их уничтожим поодиночке. Примечание. Инсургенты, повстанцы. Роган, Штраух и Бельгард. с его восемнадцатью тысячами человек что в целом составит двадцать шесть тысяч человек оставит двенадцать тысяч у подножия горы сен бернар четырнадцать тысяч присоединятся к нам и все французы находящиеся в италии будут уничтожены примечание роган штраух и бельгард командиры австрийских корпусов оперирующих в южной части швейцарии шли туда со стороны ломбардии мысли полководца Работает четко, как часовой механизм. Карта Северной Италии постоянно развернута перед его внутренним взором. Он великолепно увязывает воедино действия своей армии и пьемонтских повстанцев, свивавших удавку на горле армии маро Как верно понимает он, что не осада приведет к падению Монтуи, а поражение действующего пока что отдельно Макдональда, что французских полководцев должно победить поодиночке. Молниеносно соединяет он в сознании австрийцев, действующих на стыке Швейцарии и Италии со своей армией, и этим готовит гибель войск французских. Все замыслы бьют в одну точку — поразить полевую армию неприятеля. И ключом к решению этой задачи видит он овладение Пьемонтом и Турином, использование силы восставших пьемонцев. С какой бы стороны ни прибыла в Пьемонт из Франции эта помощь, через Савою ли или Дофине, или Ниццу, они по необходимости должны дебушировать через Турин. Примечание. Дебушировать, то есть двигаться. Следовательно, надо двинуть наши войска к окрестностям этой столицы. Из Турина мы пойдем на Карманьолу, Кераско и Чеву к Финале, лежащему на берегу моря. Примечание. То есть зайдут в тыл армии моро. Суворов появится на побережье западнее Савоны, куда стремится Моро, и тогда его армии конец. Анелия уже в руках пьемонцев. Барбетты и Ницары сделают Тентское ущелье непроходимым, и французская армия найдет в нем свои фуркулы Каудинские. Примечание: это и есть картина конца французской армии. Фуркулы Каудинские, Кавдинское ущелье, где в 321 году до нашей эры сомниты окружили и заставили с позором пройти под ермом римское войско. Таким образом, занятие русскими Турина приведет к окружению и пленению итальянской армии Маро. И надо же так случиться, тот, спасая остатки своей армии и отступая на юг к Чеве, сам открыл Суворова путь на Турин. Победа на берегах реки Адды вот уже четвертую неделю приносила союзной армии одни лишь дивиденды. Ломбардия занята, Милан сдался, союзники вошли в Пьемонт, на очереди его столица. Макдональд рискует не соединиться с Моро, а Монтуя при правильном ведении дел сдастся без осады и штурма. Народ поднимается повсеместно против французов и переходит на сторону союзной армии. Много ли полководцев добивались такого результата одной победой? Между тем новые успехи — Сопутствовали с союзникам. Девятого мая началась осада миланской цитадели, а двенадцатого уже шестьдесят орудий готовы были открыть огонь, но генерал Бенню сдал ее на капитуляцию. Десятого мая капитулировала и Ферара. Теперь судоходство по реке По было в руках австрийцев, и провиант мог легко доставляться по ней и к нашей армии. А гарнизон Монтуи теперь был лишен надежды на помощь и продовольствия с правого берега По. При этом австрийские отряды надежно запирали все выходы из Швейцарии в Ломбардию. Суворов перешел по 11 мая. 13-го он был в одном переходе от Турина, а 15-го отдал Розенбергу диспозицию к взятию пьемонтской столицы, начинавшуюся словами: «Город Турин еще не сдался, и он и должен к тому принудить». Согласно плану колонны австрийских и русских войск. окружали город и готовились к штурму ворот Пале, порт Сузина, а также должны были устроить батареи для стрельбы в город и в вороты, лежащие к реке По. На всю инженерную подготовку давался один день. А на следующий в три часа поутру, будь город не сдастся, то послать от каждой колонны десять человек мастеровых с одним офицером и пятьюдесятью охотниками, стрелками-добровольцами. Потом с одним батальоном прикрытия все вороты штурмовать, и где он и сломаются, то следует за ними вся колонна и занимает позицию пораженного неприятеля, к чему от всей колонны начальник имеет употребить все старания для отыскания лестниц и досок. В тех местах, где ворвутся, следует вся колонна, берут позицию пораженного неприятеля, и как скоро одна колонна войдет, то посылает других — откроют вороты для кавалерии, которая врубается, и неприятеля, не сдающегося, колют штыками. Одновременно на кавалерию возлагалась задача — лучший порядок соблюсти в войсках и грабежи удержать под строгим взысканием генералов и полковых начальников. Как видно, диспозиция не только в общих чертах, но и в деталях повторяла указания перед штурмами Измаила и Праги Варшавской. Однако же настоящего штурма не было, так как население города было настроено враждебно к французам и с нетерпением ожидало русских. Занятие столицы Пьемонта полководец описал в реляции Павлу Первому так: «14 числа мая под вечер мы увидели Турин. Перед наступлением ночи генерал-квартирмистер маркиз Шатлер бомбардировал Форштадт против моста и порта дель палаццо Непрестанно на нас из города во все стороны из пушек стреляли, но от обывателей мы имели отзывы о них к нам благосклонности. Генерал Вукасович расположился на той стороне реки за мостом против порта-депо. Уже согласился с комендантом национальной гвардии, сей нам преданный. На Форштадте сигнал был крик. При пальбе от Вукасовича сей последовал. Он перешел мост через реку, нашел подъемный мост через крепостной ров «Опущен»,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 Картина событий описана столь ярко и точно, что прибавить к ней практически нечего. Город занят без штурма. Французский гарнизон в 3400 человек во главе с генералом Фиорелло осажден в цитадели, замок у Суворова. В арсенале захвачено 382 орудия, 15 мортир и двадцать тысяч ружей. 16 мая фельдмаршал рапортовал императору о победах последних двух недель и взятие столицы Пьемонта. Любой австрийский полководец после таких успехов мог хотя бы временно почить на лаврах, отправиться на «унтеркунфт» — отдых, покой. Суворов употреблял эти слова иронически, как синоним безделья, столь невиданный рымникским, и хотя здоровье требовало отдыха, он писал русскому послу в Вене Разумовскому через два дня после занятия Турина. Я от трудов истину на силу на ногах, а чуть отпустить напряженные струны, арфа будет бололайкойю. И действительно, он обращается с прокламацией к жителям Пьемонта, приказывает преследовать в Пенероле французский отряд генерала Циммермана, требует от генерала Вукасовича выйти на генуэзскую ривьеру и перерезать сухопутное сообщение Гену с Франции. Последнее было крайне необходимо, так как Моро наконец сумел. проложив дорогу в Апенины, уйти по ней в Геную, избегнув окружения в долине Тонары. Но вскоре от намеченного маневра пришлось отказаться. Во-первых, ожидавший на севере Италии корпус генерала-поручика Рибендера двигался слишком медленно, а Тугут несколько раз в конце апреля-середине мая 1799 года пытался направить его в Швейцарию, что лишило бы Суворова подкреплений, без которых нельзя было развернуть широкое наступление на Моро и Макдональда. Во-вторых, все тот же Тугут посредством Гофск криксрата постоянно перенацеливал значительную часть австрийских войск, входивших в армию Суворова на осаду Монтуи, Туринской цитадели и Александрии, что сокращало силы союзной армии. И в-третьих, Тугут просто сорвал наметившееся воссоздание Пьемонской армии, который собирался использовать Суворов. Австрийский канцлер заявил, что Пьемонцы только тогда получат оружие, когда присягнут служить австрийскому императору. Он же воспретил королю Карлу Эммануилу II вернуться из Сардинии в Пьемонт. В результате служить австрийцам Пьемонцы не пожелали и создать вспомогательный корпус в 10-12 тысяч человек, о котором настоятельно писал Суворов, не удалось. Насколько был важен ему последний проект Сказано в конце письма Разумовскому от 13 мая 1799 года из Турина. «Спешим мы здесь к осаде Туринского замка, сооружаем на то здешние пушки. О, Боже, коли-ка бы нам пьемонская армия полезная была, ее после можно было бы распустить, ежели не нужна. Примечание. Вынужденная уловка для смягчения впечатления от своей просьбы». В моих трудах утешают меня всемилостивейшие рескрипты римско-императорского королевского величества. Примечание: он неискренен, ибо мы видели, что эти рескрипты связывали полководцу руки. Спасителя ради, не мешайте мне. От наступления пришлось отказаться, косвенно намекая на ответственность за это австрийцев. Суворов рапортовал о перемене действий Павлу I 27 мая из Турина. Фрейлих и Вукасович «возвратились» примечание, от блокированного ими Кунел и стали в стороне Асти, дабы подручными быть к Турину и Александрии примечание, то есть действовать при осадах. Мы вдруг наши дальнейшие операции остановили для утверждения завоеваний и приведения их в порядок. Еще не взяты стоящие в блокаде цитадель Александрии и Тартона и уповательно, что только лишь отворена траншея при Монтуе. Край и Клинау, бывшие в содействии с Оттом, туда возвратились. Сей последний стоит при Фортинове, неподалеку Пармы, без примечательных действий и Туринской цитадель. К Александрии же отправлен был парировать возможное движение Макдональда и граф Бельгард с достаточным, следующим за ними честьми войском, как видно все поименованные генералы и войска их австрийские конечно для осады крепости и цитадели подходили они больше чем пимонцы но зато в действиях полевой армии участие они теперь не принимали против возможного появления макдональда теперь оставался один генерал Отт со своей дивизией раскрай и клинау возвратились к мантуи оставшихся у суворова под рукой только русских войск для наступления явно было недостаточно и фельдмаршалу пришлось замереть. Все то, что он не смог высказать откровенно своему самодержцу, написал весьма откровенно Разумовскому в Вену в тот же день 27 мая. «Ваше сиятельство из приложения ясно усмотрите. При отправлении моем из Вены в инструкции сказано мне было о Мантуе осадить или блокировать. Последнее по обстоятельствам происходило, как сам край Клинау оставя там нужное с прочим войском, отделя к соединению с Отте, дабы поразить мнимую для Мантуи опасную неаполитанскую бывшую армию под Макдоналем, соединенная с Монтрешаром и Готье, отозван был вдруг, без всякого ко мне предупреждения к осаде Мантуи Гофскриксратом. «Ежели операциями повелевает Гофскриксрат, то во мне здесь нужды нет, я ныне желаю домой». Суворов смело и откровенно вскрывает назревший нарыв. Тугут через гофф самовластно распоряжается австрийскими войсками, не ставя Суворова в известность о своих решениях. Ну что ж, тогда пусть и ответственность принимает на свой счет, а он, Суворов, лучше сразу вернется в Россию. Далее граф Рымникский ярко и точно излагает, к чему приводит Тугутова двоевластие, недопустимое в управлении армии. Всей кабинетный декрет разрушил порядок всех моих операций. Мне нужно было для исправления вдовольно здесь приостановиться. Макдональд не побит, он соединится с Моро. Мне надлежало Белигарда поспешить к себе. Гадик сдремал, но на эрцгерцог Карл тот удар ему нанес и на нас всех опасную бурю наклоняет. Примечание. Генерал Гадик 17 мая отбил французов генерала Луазона с сен Гатарда, но 21 потерпел поражение у чертова моста. Суворов считал, что в этом виноват эрцгерцог Карл, но сам же это опровергает несколькими фразами ниже. белигард на походе должен был подкрепить Гадика почти половину своих сил. К ним придет слаб, так и мы будем слабы. Примечание. генерал Бельгард. Очень точно подмечена зависимость русских от подкрепления австрийцами. Всякий частный генерал не по одним внутренностям, но во всем относится в Гофкриксрат, так и имеет право интриговать по его пристрастии к предрассудкам. Пасим Гофкриксрат из четырех углов имеет право им повелевать и меня вязать. Томность его кабинета налагает томность эрцгерцогу Карлу, Сей принц хотя бы и усерден был для общего блага, так аж связан, как я, для кооперации в с нами, как неуповательно, что он сам вредную медлительность любит. Излив таким образом душу нашему послу, Суворов обращается к нему с призывом не мешать ему действовать самостоятельно, надеясь, что тот передаст его слова Тугуту. Иначе, надеяться, можно было бы в сию компанию отвечать «мне за Италию, ему за Германию, по Швейцарии». Его высокопревосходительство, барон Тугут, да вникнет в правила, его мудрость, да преодолеет единожды гибельные он им препоны и твердость его духа, да удалит беспечности для спасения Европы. Но упование старого полководца было тщетно. Скорее деревья венского леса пустились бы в пляс, чем отказался бы от своей предвзятости властолюбивый австрийский канцлер. как же был прав в своем предвидении Суворов, пророчествуя в конце письма. «Между Олекта и Терзита, как Гофкриксрат мне не мешал, его одна или две компании мне стоили месяца. Как его владычество за загенералиссимуствовало, может мне стать один месяц его компании на целую компанию». Примечание. Олекта — одна из фурий богинь зла. Терзит — болтун, демагог, клеветник — Персонаж из «Илиады». Так характеризуют Суворов французов и тугута. Здесь генералиссимус верховный главнокомандующий, то есть Гофкриксрат сидит на шее у Суворова и управляет его действиями, из-за чего один месяц такого руководства может обернуться целой годичной кампанией. Между тем, оправдывая предсказание нашего героя, собиралась гроза, Пользуясь дарованными им распоряжениями Тугута передышкой, французские войска под предводительством Моро и армия во главе с Макдональдом приблизились к подступам к По. Силы их были следующие. На территории Генуэзской республики у Моро в рассредоточенном состоянии было 25 тысяч штыков итальянской армии дивизии Гринье, Лубоа-Сьера и Виктора в разной степени готовности. макдональд привел неаполитанскую армию в двадцать три тысячи двести человек притянул дивизию монрешара из итальянской армии отошедшую после битвы при реке адде к границам тосканы и насчитывающую пять тысяч восемьсот человек а кроме того части генерала готье находившиеся в тоскане по оценкам милютина у него было свыше трид тысяч человек а в четвертом томе книги суворов документы Приведена цифра тридцать восемь тысяч пятьсот человек. Не имея целью в настоящем сочинении установить подлинность оценок сил Макдональда, хотим отметить, что их было достаточно, чтобы вместе с итальянской армией составить силу, опасную для соединенной армии Суворова. Однако Моро, как старший в чине и должности, решил поставить русско австрийскую армию в два огня, то есть действовать обеими армиями, не соединяя их. чтобы русский фельдмаршал, устремившись на неаполитанскую армию, дал итальянской атаковать себя во фланг и тыл. Суворов же, не имея от своих шпионов и от местного населения ясного представления о намерениях французских полководцев, решил в последние дни мая 1799 года дислоцировать полевую армию таким образом, чтобы, находясь на равнине правого берега реки По, иметь центр у Асти, продолжая осаждать Александрию и Тартону. Чтобы прикрыть эти осады с фланга и предупредить наступление от Генуи и Александрии или же на Турин, Суворов выдвинул авангарды на юг в долину реки Бармиды и Акви, тем самым запер выход из Лигурийских Апеннин и на юго-запад в Аньбу, перекрывая кратчайший путь на Турин через реку Танара. Такое расположение позволяло фельдмаршалу, откуда бы неприятель не двинулся на Турин или Александрию, в два или три дневных перехода стянуть к одному из этих пунктов более тридцати тысяч человек. Так он оставался верен принципу дислокации, выработанному им еще в Польскую войну 1794 года, не распылять силы на множество кордонов, но держать ядро армии разделенным на два-три корпуса – которые можно соединить в одно целое за два-три дня и тогда иметь свободу стратегического маневра. Принцип этот оправдается через неделю. Убедившись с помощью разведданных, что наступление французов следует ожидать к Александрии, Суворов 30 мая направляет корпус Розенберга от Турина к Асти. Завтрашнего числа весь российский корпус, стоящий у Турина, выступает к Асти. 30-го числа его сиятельство главнокомандующий будет в Астии. Оттуда всем нужно было идти к Александрии. Сюда же вызвал фельдмаршал и Бельгарда с его австрийцами, идущими от швейцарских рубежей. Отсюда собирался он спешно, уже 31-го, идти к Александрии. Российские выступают с его часу. Российские впереди, а цесарцы за ними. Полевая артиллерия следует за войсками, обозы позади нее. При войсках остаются только кухни и самые легкие обозы. Вся армия идет левым флангом. Авангард составлен для пехоты из полков князя Багратиона и четырех сводных гренадерских батальонов. Казаки идут впереди. Прочие тоже обыкновенным порядком. Отдает полководец приказ 31 мая Васти. Багратиону приказывает. «Как прибудете в Васти, повидайтесь со мною и отправьтесь немедленно к Александрии», где вы таинство побиения неприятеля холодным оружием бельгардовским войскам откроете и их к сей победительной атаке прилежно направите. Для обучения всех частей довольно двух-трех раз, и коли время будет, могут больше сами учиться». Наконец и Отту, 31-го, он приписывает. Приближение неприятельского авангарда генерала Виктора Клаа Бакетти и высадка 15 тысяч французов у Савонны делает необходимым стягивание всех сил армии. Поспешите ваше превосходительство, преодолевая все препятствия прибыть в Александрию, чтобы принять участие в сражении». Рымникский настолько был уверен в приближении сражения, что, как следует из приказа о походном порядке исследования 31 мая, ведет русские войска уже боевым походным порядком, отсылая все тяжелые обозы в тыл и ведя артиллерию в арьергарде. Так движутся они на сближение с неприятельской армией. Войска собрались у Александрии 1 июня, и Суворов на другой день отдает приказ. За скорое собрание и поспешность в марше войскам, следующим от города Турина и прибывшим вчерашний день сюда, «Объявляю мою благодарность». Как был он прав, когда примерно за неделю до этого поспешного марша писал в своих записках. «Шпионы, Генуя сведения, они меняются ежеминутно. Надо действовать, следуя здравому смыслу, если не хотят быть лунатиками, пренебрегают их мнением. Большинство из них двойные шпионы, и они не могут слишком рисковать, чтобы достать правильные сведения». Они получают их от случая к случаю, и по ним нельзя судить об армии, находящейся в удалении. Так оказалось и в этот раз. К первому мая фельдмаршал собрал в кулак около тридцати четырех тысяч человек, ожидая удара через бакету армии Маро. В течение еще двух дней рассчитывал Суворов увеличить свою армию почти до пятидесяти тысяч. Однако выяснилось, что никаких французских войск в Савонии не высадилось, а вот под Александрией нет продовольствия для такого количества собранных союзных войск. И Суворову пришлось 2 июня отправить корпус Розенберга назад, в Асти. Пройдя половину пути, русские встали на ночлеги в Кадоре, как вдруг в 5 часов утра 3 июня Розенберг получает записку от Суворова. Французы как пчелы и почти из всех мест роятся к Монтуи. Нам надлежит на них спешить. Если это вас застанет, отдохнувший сколько надлежит, поспешайте к нам в соединение. Мы скоро подымемся. Они сильны. С нами Бог. Простите мне, что вы были затруднены по обстоятельствам. Последняя строка написана рукой самого Суворова, извинявшегося перед подчиненным за то, что заставил его и войска совершать двойной переход. Между тем, такая перемена в направлении приложения боевых усилий была вызвана тем, что прибыло известие. 1 июня австрийцы Гогенцоллерна были атакованы у Мадены многочисленными силами французов и отброшены к Мантуре. Это, перейдя Пенины, появилась армия Макдональда. Теперь уже генерал Отт получает 2 июня приказ скорее выступить к Парме, на соединение с полковником Книжевичем и притянуть к себе Гогенцоллерна и Клинау. Осаждающего Монтую генерала Края просят Суворов послать два батальона на помощь названным австрийским генералам, на которых падает главный удар превосходящих авангардов Макдональда, а также передать в помощь часть осадного корпуса. «При этом предприятии, надеюсь я, что вы навстречу ко мне пошлете», все ненужное для блокады Мантуи, особенно же Кирасирский полк Каманьяка. Если вы намерены отрядить их, используя мосты, то исполнить это с величайшей военной осторожностью, так, чтобы отрезанное подкрепление имело возможность соединиться с одним из корпусов или Отто, или Гогенцольверна. Этим обращением Суворов старается немедленно создать сильный передовой корпус из разбросанных на правом береге по австрийских отрядов. Но обратите внимание, что он не приказывает краю, а просит его. Здесь выражена вся двойственность положения Суворова, на которую жаловался он в письме Разумовскому от 27 мая. Забегая вперед, скажем прямо, край не выполнил просьбу Суворова, опираясь на инструкцию гофск и тем усугубил ситуацию накануне битвы на берегах рек Тидони и Треббе. однако как не торопился герой наш мост через реку бармиду обтекающую александрию с запада все еще не был готов и пришлось ждать весь день третьего июня лишь утром четвертого началась переправа накануне полководец дал наставление войскам первое неприятеля поражать холодным оружием штыками саблями пиками артиллерия стреляет по неприятелю по своему рассмотрению Почему она и по линии не расписывается? Кавалерии и казакам стараться неприятелю во фланге ворваться. Как видно, Суворов остается верен своим тактическим взглядам, выказываемым им с 1794 года. Главный удар наносится белым оружием. Артиллерия группируется в батареи в соответствии со складывающейся обстановкой, то есть маневрирует свободно. а кавалерия действует на флангах в охват. Следующий пункт наставления раскрывает механизм перерастания атаки в преследование опрокинутого противника. Второе. В атаке не задерживать. Когда неприятель сколон, срублен, то тотчас его преследовать и не давать ему время ни сбираться, ни строиться. Если неприятель будет сдаваться, то его щадить, только приказывать бросать оружие. При атаке кричать, чтобы неприятель сдавался, о чем и русские войски известить. Ничего не щадить, не взирать на труды, преследовать неприятеля денно и ночно, до тех пор, пока истреблен не будет. Итак, все наставление проникнуто духом атаки и наступления, победы и преследования побежденного. Недаром через три дня в наставлении перед сражением в самом конце была многозначительная фраза. Не употреблять команду «Стой!» Это не на учение, а в сражении. Наконец мост был готов. Войска перешли реку Бармиду и двинулись к реке с кривией правым берегом По. Марш был ночным ради экономии сил. После трехчасового отдыха утром 5 июня армия снова выступила. Шли в боевом походном построении, как предписывал главнокомандующий. Слева стальной широкой лентой извивалась По, справа в голубоватой дымке поднимались отроги Апеннин. Жара стояла непривычная как для русских, так и для австрийцев. К вечеру достигли деревушки Страделлы, но это были лишь авангарды союзников, основная масса еще двигалась в облаках пыли по единственной подъездной дороге. Пот тек из-под суконных треугольных шляп, прокладывая соленые борозды на покрытых пылью щеках. Подтек по спинам, изнемогавшим под толстым сукном неудобных и узких мундиров. Ноги горели в узких штиблетах, гортань была исколота иглами жажды, но войска шли вперед и вперед, ибо таков был приказ Суворова, а приказы они привыкли исполнять. За сутки войска прошли по жаре сорок пять верст. или семьдесят километров. Это и была его быстрота. Ночь дана была армией для отдыха, но уже в четыре утра 6 июня приказано было выступать на Сан-Джованни, впереди которой в версте течет река Тидони. Авангарды должны были перейти ее и поспешить к реке Требии, за которой у пьяченцы находился от со своим корпусом. Однако вечером прибыл покрытый густой пелериной дорожной пыли и гонец от генерала Отто. Днем пятого у пьяченцы австрийцы были атакованы превосходящими силами Макдональда, взятый в правый фланг польскими легионерами генерала Домбровского. Примечание. Того самого, чье имя по сей день звучит в национальном гимне «Еще Польша не погибла, покуда мы живы». От отвел свои поредевшие батальоны за реку Тидонни. Немедленно приказал фельдмаршал отправить на помощь австрийский авангард, а основная часть войск выступит, несколько отдохнув, задолго до рассвета. Тут же был отдан приказ, целью которого явно было воодушевить войска, начинался он словами. Первое. Взять армию в полон. Влиять твердо в армию, что их одна тысяча, из коих только семь тысяч французов, прочие всякий сброд реквизиционеров. Он явно хотел, чтобы солдаты чувствовали изначально превосходство над противником и поэтому сообщал вымышленные сведения. От казаков, которыми и был посвящен приказ, требовал Суворов колоть неприятеля безусловно, но если тот будет сдаваться, поступать милосердно, а если нет, убивать, не исключая и генералов. По ночной прохладе 6 июня армия выступила. В 10 часов утра, когда начала устанавливаться жара, армия стала располагаться на отдых. Но тут от генерала Отто поступило новое донесение. Французы уже атаковали его авангард на реке Тидоне. Этой части генерала Виктора по личному приказу Макдональда вступили в дело еще в 8 часов. С каждой минутой натиск их нарастал. Французский командующий торопился раздавить австрийцев до подхода армии союзников. Они сбили австрийцев за Тедони и продолжали теснить их. В этот момент с частями австрийского авангарда прибыл Милас, что позволило организовать оборону у деревни Сармата, запиравшей большую дорогу, по которой с запада спешил Суворов. Неимоверная жара, установившаяся с полудня, выматывала войска, колонны редели, Упавшие без сил, отставшие и изнемогшие усеяли обочины дороги, по которой двигались русские. Суворов на казачьем коне проезжал вдоль колонн войск, постоянно повторяя солдатам: "Вперед, вперед! Голова хвоста не ждет". Он то смешил их прибаутками, то, обогнав колонну, ложился в кустах, а когда она подходила, неожиданно подъезжал к войскам и это оживляло ее. Отставшие спешили нагнать авангард. чтобы услышать или хотя бы увидеть любимого вождя. Между тем Мелас и От постоянно находились в самом пекле боя, силы австрийских полков начали исчерпываться. Стрелки часов приближались уже к трем пополудни, когда дружным напором всех трех французских дивизий их пехота атаковала и взяла австрийскую батарею, прикрывавшую подступы к Сармата. Поляки Домбровского обходили правый фланг австрийцев, нацеливаясь через деревню Карамелла выйти им в тыл между Сармата и сан когда тогда появился Суворов. Вот как он описал этот момент и последующее течение боя 6 июня. от уже уступал, как передовые наши войска приближаться начали. Полки казачьи Грекова и Поздеева ударили неприятеля в левый фланг, и вслед за ними генерал-майор князь Горчаков с полками Семерникова, Молчанова и двумя гренадерскими батальонами атаковал их правый фланг. Появление наших казаков и гренадеров стабилизировало положение, а между тем следом стали примыкать к боевой линии и другие русские части. Российская часть под генерал-майором князем Багратионом вступила в линию после, как значится на плане, и много к успеху поражения соучаствовало. Близость неприятеля по строению всей линии препятствовала, но части войск, как приходили, так скоро атаковали неприятеля более холодным оружием. Таким образом, никакой линии для ведения оружейного огня не выстраивали, а атаковали по мере подхода к линии боя колоннами в штыки. Вечером шестого этот способ, только что апробированный на поле боя, Суворов закрепил в наставлении войскам, разосланном вместе с диспозицией на седьмое число. Для наступления в боевой порядок идут многими колоннами. Если по очечайни неприятель нас встретит, тотчас строится в линию без замешательства, но и без педантизма и лишней точности. Если же неприятель ретируется, тотчас его преследуют кавалерия и казаки — поддерживаемые пехотой, которая уже тогда линию идти не может, но колоннами, не теряя немало времени. Как видно, главнокомандующий стремится полностью отойти от уставного шаблона построений и атак. Он просто разворачивает или сворачивает пехоту в зависимости от ситуации на поле боя. Бой 6 июня закончился в 9 часов вечера. Неприятель был побежден, убито его до 600 человек, взято в полон четыреста. Он отступил к реке Требе, мы остались на Тидоне. Багратион с его частью перешел на правое крыло. Между тем прибыли прочие войска. Павел I, читая это место реляции, мог ясно представлять весь ход ожесточенного боя. На следующий день наш герой перевел армию тремя колоннами через Тидоне и повел ее вперед. Если шестого четырнадцать-пятнадцать с 19 тысячами французов, то утром 7-го армия Рыбникского насчитывала 22 тысячи человек, у французов же Суворов указывает 28 тысяч. Однако Милютин считает, что их было лишь 22 тысячи. Так или иначе, русско-австрийская армия, перешед полторы мили, увидела неприятеля, стоящего по всю сторону реки Треби уже во всех его 28 тысячах. Все сие местоположения изрыты частями рвами сухими, как водяными, и наполнены шелковичными и иными деревьями. Армия стала в боевой порядок, что значит на плане. План этот, вернее чертеж боевого построения, сохранился в архиве и был приведен Милютином в его труде. Из него видно, что герой наш использовал по форме линейный боевой порядок в две линии, с интервалом в 300 шагов, как и было указано в диспозиции, данной в ночь на 7 июня. Но если внимательно посмотреть на этот чертеж, то увидим, что Суворов избрал косую атаку Фридриха II, восходящую к боевому порядку фиванского стратега Ипоменонда при Левктрах и Монтинеи. Чтобы сомнение отпало окончательно, обратимся снова к тексту реляции Павлу I, от 19 июня. Как войскам надлежало обходить трудные места, то не прежде, как в час пополудни, князь Багратион с шестью батальонами, карачай с четырьмя эскадронами и казачьи полки Грекова и Поздеева быстро атаковали холодным ружьем семь тысяч пехоты и кавалерии, до тысячи левого неприятельского крыла и опрокинули. Да, перечисленные подразделения — находились на правом ударном фланге русско-австрийской боевой линии, а батальоны Багратиона еще и составляли авангард армии, размещенные эксцентрически со смещением на ударный фланг, что было смелым новшеством. Атака правым флангом была избрана старым фельдмаршалом совсем не случайно. При той позиции, которую избрал Макдональд, его правый фланг прикрывался течением по и устьем Требии, Зато левый, подвергавшийся первоочередной атаке, определенно висел в воздухе, не имея серьезного прикрытия. Второй причиной атаковать именно так было то, что, атакуя в первую очередь левый фланг, Суворов имел возможность, сбив его, угрожать всем сообщениям Макдональда со Средней Италией, а при полном успехе прижать неаполитанскую армию тылом к реке По. что могло стать для нее прологом к катастрофе. Наконец, в-третьих, на левом фланге стояла польская дивизия легионеров Домбровского. Можно было ожидать, что встреча с этим противником, битым уже пять лет назад, особенно воспламенит русских солдат и приведет их к победе. Полякам же встреча с их прежними победителями может напомнить о предыдущих поражениях и ослабит волю к победе. Так или иначе, на левом фланге французы сражались яростно, поляки — с ожесточением. Войска схватились грудь в грудь, польские жолнежи, солдаты, пускали в ход приклады. Генерал Виктор, видя, что русские берут вверх, Суворов пишет, что в это время погибло уже 500 поляков, было пленено 600 при двух полковниках и адъютанте Домбровского, а также две пушки и знамя досталось победителям, послал на выручку часть дивизии генерала Русска и свою. Теперь счастье стало склоняться на сторону французов. Бой кипел вокруг деревни Казалиджу. Багратиону угрозил фланговый удар, могущий отрезать его от остальных наших сил. Но, как пишет Суворов, неприятель усилился до 15 тысяч, а как Розенберг с частью генерал лейтенанта Павала Швейковского подкрепил князя Багратиона — то совокупно сбит неприятель за реку Требию, оставил на месте всего 800 человек и взяты еще 400 в полон. Пока эти события развивались на нашем правом фланге, в центре генерал-лейтенант Ферстер вместе со второй колонной возглавил атаку. Опытной рукой, руководя боем, постоянно вводил в дело новые части. Наконец, сражающийся тут неприятель, имевший прежде пехоты две тысячи, усилился с левого его крыла половинным числом пехоты до десяти тысяч. Ферстер атаковал холодным ружьем, опрокинул и сбил неприятеля через реку. Он оставил на месте до четырехсот человек и до пятидесяти в полон. Пальба пушечная и ружейная с обоих берегов продолжалась до одиннадцати часов ночи. Одновременно с этим шел бой и на нашем левом фланге. Здесь третьей колонной командовал «Милас», Перед ним находилось неприятельское правое крыло, состоящее из десяти тысяч человек. Мелас должен был действовать дивизией Отто и гусарским полком эрцгерцога Иосифа, но своей властью притянул из резерва, предназначенную для поддержки ударного правого крыла, австрийскую дивизию генерала Фрейлиха. Это создавало подавляющий перевес и влекло к поражению французов и здесь. Однако изъятие дивизии Фрелиха привело к тому, что на направлении главного удара русские полки не имели численного превосходства и добыли себе и армии успех исключительно мужеством, стойкостью в бою, но и лишними потоками русской крови. Эпилогом этого сражения, когда обе армии, уже разделенные требий, разжигали бивачные огни, явилась крупная стычка между тремя батальонами французов на нашем левом фланге, почему-то переходившими сильно обмелевшую Требию и отразившими их австрийцами. Бой проходил прямо в воде, сопровождаемой взаимной канонадой, и утих только к 23 часам вечера, что совпадает с текстом реляции, приведенным выше. Итак, французы были седьмого поражены на всех направлениях и прогнаны за реку. Второй день и вторая победа. По странному стечению обстоятельств, именно в эти кровавые минуты 7 июня Павел I, ничего не зная о происходящем сражении, написал Суворову следующий рескрипт. «Граф Александр Васильевич, первый раз уведомили вы нас об одной победе, в другой — о трех, а теперь прислали реестр взятым городам и крепостям». Победа предшествует вам всеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник вечный подвигам вашим. Освободите ее от эгонистовых разорителей, а у меня за сие воздаяние для вас готово. Послание императора еще не успело отправиться в дальнюю дорогу, а истомленные тяжелым боем армии уже спали мертвым сном. Третий день сражения полководец описал так. Восьмого числа июня произошла третья баталия, кровавия прежних. Она началась в десять часов утра. Неприятель перешел Требию, наступил на все наши части армии, имевшей прежнюю позицию. Первее встретил неприятеля штыками князь Багратион с шестью батальонами, правее его полк кавалерии Карачая, казачьи Грекова и Поздеева, а на левом драгунский Лобковицкий дивизион. так и с холодным ружьем, и через час сбили неприятеля за реку. Как видим, Макдональд пытался сбить наш правый фланг, но был контратакован и отброшен. На атаку снова покушались поляки Домбровского, и снова были приняты в штыки егерей и палаши драгун, нашлось дело и для казачьих пик. Потери были примерно такие же, как день назад, 600 убитых и 400 плененных Жолнежий при 29 офицерах взяты пушки и знамя. Эти потери окончательно обескровили польских воинов, их храбрость, проявленная в эти три кровавых дня, не принесла им ничего, кроме тяжелых потерь. Честь польского оружия была в этих боях подтверждена, но победа не далась безвозвратно. Пока Багратион бился с Домбровским, он открыл свой левый фланг и правый фланг дивизии Павала Швейковского. Этим воспользовались французы. Генералы Виктор и Русско атаковали нашу дивизию во фронт и правый фланг. Неприятель Паки переходит через реку на нашу сторону и атакует леве от Багратиона полки Розенберга, Швейковского и батальон Дальгейма в двух колоннах. Генерал Дальгейм не дал неприятелю выстроиться, его батальоном ворвался в неприятельскую против себя колонну, разорвал и опрокинул, причем убито у неприятеля 300, пленено два капитана и больше 50 рядовых, и взято одно знамя. Сам Дальгейм был ранен, генерал Розенберг атаковал неприятеля в линии, сломил и прогнал. Швейковского полк здесь подкреплял. Два раза прогнанный неприятель на ту сторону перешел опять реку и ударил на левый флаг Дальгейма, но Багратион и полк Розенберга обратились в миг к тому месту, и уже неприятели, конечно, поразили. Он побежал в третий раз на ту сторону, и уже больше оттуда не возвращался. Так писал Суворов в реляции. Интересно, что в описании этой фазы сражения на правом фланге у Милютина Совершенно отсутствует эпизод блестящей штыковой атаки батальонной колонны генерала Дальгейма. Вместо этого вставлены исторические анекдоты, в кавычках, Старкова. Но зато у Суворова не упомянута героическая оборона московского гренадерского полка Розенберга. Он был полностью окружен французами и, повернув третью шеренгу кругом, отстреливался как с фронта, так и с тыла, по свидетельству Жемени. Общим итогом этой фазы боя была потеря неприятеля тысячи убитыми и 330 плененными. Всего же при всех атаках нашего правого фланга французы потеряли до 1600 убитыми и 730 плененными. В центре ферстер с пехотой, действовавшей штыками и австрийскими драгунами Левинера, отбросил неприятеля за требию. При этом Суворов ничего не пишет об участии в этой схватке кавалерии генерала Лихтенштейн. Между тем, Милютин положительно утверждает, что она участвовала в поражении дивизии монри атаковавшей батальона Ферстера. Но зато и фельдмаршал, и историк описывают, как Лихтенштейн, смяв французскую конницу и одну из пехотных колонн, оказал помощь полкам Миласа, атакованные дивизией генерала Оливье в правый фланг. При этом Суворов пишет, что под принцем был убит в пылу схватки конь. Милютин же этого не упоминает. Бой на левом фланге у Суворова заканчивается общим указанием на то, что после атаки Лихтенштейна вторая французская колонна под ударами австрийского батальона и четырех эскадронов отступила назад за Требию, потеряв 150 человек пленными и 200 убитыми. Милютин приводит красочную картину контратаки всей пехоты Миласа с распущенными знаменами и барабанным боем на бригаду генерала Сальма, которую они теснили на правый берег Требии, а сами дошли до середины русла обмелевшей от жары реки, прежде чем были отбиты артиллерийским и ружейным огнем французов. Завершает историю рассказ о бое на левом фланге с отражением колонны генерала Ватрена, вынужденные отступить назад за реку, дабы избегнуть окружения. Эта колонна потеряла 300 человек пленными. И полководец, и историк говорят, что третий день сражения прекратился к 18 часам 8 июня 1799 года. Трижды, каждый день, французская армия атаковала суворовские войска и трижды была поражена и отброшена за Требью. Милютин писал, что эта тяжелая битва была выиграна Суворовым на тех самых местах, где за две тысячи лет назад, 218 лет до Рождества Христова, Аннибал одержал решительную победу над римлянами. Историк имеет в виду победу Ганнибала Барка над объединенной римской армией зимой восемнадцатого года до нашей эры, когда карфагенянин застиг врасплох римлян при переходе через Трибью. Потери русских войск составили 675 солдат убитыми и 2041 ранеными, а у австрийцев было убито 244 солдата и ранено 1816. Французы потеряли за эти дни больше 6000 убитыми и 5085 плененными. То, что произошло после, Каковы были его планы и какова оказалась реальность, Суворов изложил кратко, но емко. Мы намерены были на другой день, 9 июня, перейдя Требию, неприятеля атаковать, но он в той же ночи ретировался. Мы двумя колоннами пошли за ним в погоню. Левая колонна под командованием Миласа заняла без боя Пьяченцу, там она застала армейский французский госпиталь. Плен попали раненые в сражении дивизионные генералы Оливье и Руска, бригадные генералы Сальм и Камбре, 354 офицера и 7183 солдата. Таким образом, неаполитанская армия потеряла не менее 6000 убитыми и 12268 плененными, а в целом 18868 человек. за три дня сражения при Требии, но поистине ее берега были всегда несчастливы для армии романских народов, ибо пока австрийцы собирали пленных по всей Печенце, правая колонна Розенберга отошед три мили повстречалась с неприятельским арьергардом. Генерал Чубаров во главе колонны с тремя батальонами и подоспевшим Розенберговым полком гнал сей за реку Нура, Эмилю Заонную во рвах и лесах стеснил. Чады Павлова ударили в штыки. Четыреста скалолей прочие били шамат. Издались в полон в числе двух полковников, одного подполковника и двадцати шести офицеров, нижних чинов до тысячи, лучших армии французской солдат, в коих числе был частью их отличный старинный полк Аверни, взятый Чубарова полком. Пушка одна, знамя одно и Розенберговым два знамя. Примечание. Били шамат. Сигнал к сдаче. Этот бой на реке Нура и был последним аккордом сражения. Знамя же 17-й французской полубригады, в которую и входили кадры полка Аверне, хранится до сих пор на экспозиции Государственного мемориального музея Суворова в Санкт-Петербурге. Наступило 10 июня. Как рапортовал Суворов, союзные войска были паки в походе одну милю, забежавшим стремглав неприятелем. Как нечаянно дошло известие, что Пуап с генуэзским, так называемым Лигурским легионом, в три тысячи сближается к нашим, позади следующим обозам, и что за ним идет моро. Сие принудило нас оставить дальнюю погоню и обратить внимание назад. Примечание. Пуап, генерал Лапаиб, состоял в армии Моро, был послан на помощь Макдональду, но проявил робость и явился слишком поздно. Моро, как скоро сведал о нашем походе, пошел собранным им войском до десяти тысяч, в том числе тысячи генуэзцев, на Бакету, на Ви, через Тартону, которую опорожненную занял и стал на левом берегу Бармиды, при Сен-Жульяне и Маренго. Таким образом, от окончательного рассеивания неаполитанскую армию спас Моро. Но он покинул Генуэзскую республику не потому, что спешил помочь Макдональду, узнав о его поражении. Наоборот, он выступил в поход 5 июня, а 6 показался на равнине около Нави, то есть нацеливался скорее на Александрию, осажденную Бельгардом, чем на Тартону, через которую можно было идти на помощь Неаполитанской армии. У него было 14 тысяч человек. 7 июня он разделил свою армию на три части и первую двинул к Тартоне. Это могло бы помочь Макдональду, если бы Гринье со своими 9500 тысячами солдатами поспешил. Но Маро велел продвигаться осторожно. не столько желая сражаться со всей союзной армией, сколько желая приковать ее к себе. Тем самым он бы облегчил удар неаполитанской армии в спину союзникам, ибо ни 6, ни 7 июня он ничего не знал о сражении на берегах Требии, в котором французы с поляками истекали кровью, остановленные Суворовым. Вторая часть итальянской армии, дивизия Лабуасьера, оставалась охранять подходы в Аппенинах, по которым французы только что прошли из Лигурии. Наконец третья часть, 4500 человек генерала Груши, двинулась к Нави, прикрывая левый фланг Гринье и провоцируя Бельгарда снять осаду Александрии. Такое распыление сил не делает чести французскому полководцу. Граф же Бельгард, не снимая осады Александрии, стал притягивать к себе разбросанные на юге, севере и востоке австрийские отряды. Но, не дожидаясь их прихода, 8 июня всего с шестью тысячами войск перешел Бармиду и решил принять бой, дабы притянуть Морок к себе и не дать ему зайти в тыл Суворову. мороже же в этот день хоть и занял часть сил Гринье Тартону, но, узнав о выдвижении Бельгарда, прекратил движение на восток и стал перегруппировывать войска на запад, против австрийского генерала в результате 9 июня когда макдональд уже спешно отступал от Требии через реку нуру бельгарт был атакован дивизией генерала груши бой шел весь день при сан джулиано и кассин гроса и только в конце дня с прибытием на поле сражения дивизии гринье мороз мог прорвать центр австрийцев и бельгард ушел за бармиду потеряв до трети своих сил то есть вдвое больше чем французы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 10 июня никаких действий не предпринимал и пытался раздобыть сведения о положении дел у Макдональда. Суворов же, получив в этот день сведения о появлении Моро, 11-го отдал приказы о развороте армии и возвращении к Александрии. Он послал сообщение об этом Бельгарту и краю, осаждавшему Монтую. 12-го и 13-го армия наша двигалась уже на восток. Суворов готовился к сражению с Моро и 14 июня послал предписание Бельгарду о совместной атаке французов у Сан-Джулиана либо при Тартоне. Была составлена диспозиция к атаке на 15 июня, но вечером 14-го фельдмаршал получил донесение от Бельгарда, что итальянская армия спешно уходит в Лигурийские Апеннины. Утром 15 стало ясно, что сражения не будет. оставалось лишь преследовать арьергарды противника. На следующий день главная армия была уже в виду Александрии. Поход на Макдональда, сражение при Требии и возвратный марш-маневр против Моро все вместе заняло десять дней. Результат этой декады был огромен. Неаполитанская армия перестала существовать. Итальянская армия — несолоно хлебавши, убралась назад в Геную. Судьба Александрии, Туринской цитадели и Мантуи была предрешена погромом на берегах Тидони, требби и Нуры. Положение русских и австрийцев на севере Италии упрочено. Суворов был велик как никогда. Все действия его, как стратегические, так и тактические, были безукоризнены.